Она увидела привлекательную женщину лет под тридцать в аккуратном голубом костюме, брюки и блуза, в которой она сразу узнала миссис Уилдоу, инспектора Корнера. Там присутствовала также женщина-полицейский, слегка позеленевшая, полицейский в форме, держащий в руке свою фуражку, и еще одна женщина в белом фартуке и белых резиновых сапогах. Когда Кэт вошла в комнату, вонь стала непереносимой, и она чуть не подавилась, запах был гораздо более тяжелый, чем тогда на кладбище, когда открыли гроб, к тому же он усиливался запахом дезинфицирующих средств. Кэт задержала дыхание и осмотрелась. Элегантный, с рыжеватыми волосами красавец-мужчина лет сорока, в голубом рабочем комбинезоне, заправленном в белые резиновые сапоги, Стоял лицом к стене, наговаривая в диктофон, который держал в руке обтянутой резиновой перчаткой. Инспектор Корнера взглянула на нее доброжелательно и с любопытством, но Кэт, не желая быть вовлеченной в разговоры, не ответила на ее взгляд. «Вы ведь присутствовали на эксгумации прошлой ночи, не так ли?» — спросил инспектор Корнера. «От санитарно-эпидемиологической службы». «Да» когда увидел, что потолганатом рассеяно и улыбнулся, остановился на мгновение и снова стал диктовать. Никаких признаков старых травм, старых шрамов, порезов, царапин, шрамов от хирургических операций спокойно говорил он на диктофон. Облицованная плиткой комната без окон с высокими потолками напоминала операционную. На полу был линолеум под мрамор, с потолка на металлических цепях свешивались четыре массивные лампы дневного света. Вдоль одной из стен располагались две глубокие раковины с устройством для стока и лоток из нержавейки с разложенным на нем набором хирургических инструментов и электрическая роторная пила. На противоположной стене доска, разделенная на секции, фио, мозг. Легкие, сердце, печень, почки, селезенка. Весы, похожие на те, которыми пользуются мясники, с цифровым дисплеем на передней панели. В комнате также стояло три длинных металлических стола. Два были пусты и вымыты до блеска. На третьем лежала на спине молодая женщина, совершенно обнаженная. Ее белая кожа под светом лампы казалась смазанной жиром. Пряди светлых волос рассыпались вокруг головы, а груди, словно расплющенные, свисали под странным углом по обеим сторонам тела. На груди лежал скользкий кремово-коричневый комок. Кэт сглотнула, борясь с подступающей тошнотой. Она заставила себя взглянуть вниз и почувствовала, что вся дрожит. Салли Дональдсон была... Разрезана от шеи до таза. Кожа была разведена, обнажая внутренние органы. Лобковые волосы прикрывал большой треугольник плоти, похожий на непристойный фиговый лист. А плот, все еще связанный с ней пуповиной, лежал в ее чреслах. Два ярлыка, один коричневый, другой желтый, свисали с большого пальца ноги. Из разреза выпирали раздувшиеся кишки. Кремово-коричневый ком, лежащий на груди Салли, был ее мозгом. Кэт продолжала бороться с собственным желудком. У нее кружилась голова, она попыталась сконцентрироваться, собраться с мыслями. Что-то тут не так. Конечно, кто-то прибрал умершую женщину, смыл пятна крови, но... Дело не в этом. Поталогонатом отложил диктофон, обошел тело, взял одной рукой нож, а другой — мозг, положил его в мраморное углубление за головой женщины и аккуратненько всадил в него нож, как повар, готовящий пищу. Кровь бросилась к этому лицо. Пол закачался, она схватилась за холодный твердый металл пустого стола и, чтобы не потерять равновесие, облокотилась на него. Не падай в обморок, не поддавайся тошноте, не смей, ты не должна. Запах, разлагающийся плоти, был невыносим. Кэт неотрывно смотрела на окоченевшие бледное тело и светлые пряди волос.